«Я хотела бы его видеть офицером», — сказала герцогиня. «Вы хотели бы, чтобы монарх доверил такой пост молодому человеку, который, во-первых, склонен к увлечениям, а во-вторых, в такой степени их проявил по отношению к Наполеону, что поскакал за ним в Ватерлоо. Подумайте только, что сталось бы со всеми нами, если бы Наполеон победил при Ватерлоо. Кроме того, военная карьера стала бы для фабрицы жизнью белки в колесе». Постоянное движение, которое никуда не подвигает. Любой плебей сможет его опередить, и это, несомненно, доставит ему большие огорчения. Главная заслуга любого молодого человека нашего времени, пока мы не отделаемся от страха революций, будет состоять в том, чтобы отказаться от увлечений и всяких мудрствований. Я уже думал об одной вещи, которая, несомненно, вызовет ваш протест, а от меня потребует очень больших продолжительных усилий но я все же готов на это безумие исключительно для вас. Какого безумия я бы не сделал, чтобы вызвать вашу улыбку? — Что же это? — спросила герцогиня. — А вот что. У нас в Парме было три архиепископа из вашей семьи. Асканио дель Донго в 1600, Фабрици с 1699 года и второй Асканио с 1740 го Если Фабриций захочет сделаться Прилатом, я сделаю его сначала епископом где-нибудь, а затем архиепископом здесь. Серьезное возражение заключается в том, что неизвестно, останусь ли я министром достаточно долго, чтобы выполнить этот план, требующий несколько лет. Принц может умереть или возыметь глупость меня отставить, но пока это единственное средство, каким я располагаю, чтобы сделать для фабриции что-нибудь достойное вас. Завязался длинный спор, но, в общем, идея очень понравилась герцогине. «Заметьте», — говорил граф, — «я вовсе не собираюсь сделать из фабриции образцового священника. Прежде всего, он должен стать настоящим аристократом и человеком с видным положением. Он может оставаться невежественным, если это ему угодно, и это нисколько не помешает ему стать епископом или архиепископом». Если вы принимаете мое предложение, то парма не должна видеть вашего любимца, прежде чем он достигнет высших степеней своего звания. Если он появится здесь в качестве простого священника, это произведет неблагоприятное впечатление. В парме он должен появиться не иначе, как в фиолетовых чулках и в приличном экипаже. Никого впоследствии не поразит, если он сделается епископом. Если вы согласны с моими соображениями, то Фабриции надо отправить в Неаполь на три года, и там он пройдет весь курс теологии. Во время каникул он может побывать в Лондоне, в Париже, но здесь ему появляться не следует. Эти слова вызвали трепет в душе графини. Она послала курьера к своему племяннику и назначила ему свидание в Пьячетце. Нужно ли прибавить, что курьер повез ему деньги и необходимые для проезда бумаги? Фабриций приехал в Пьяченцу первым и, увидев герцогиню, бросился к ней и обнял ее с таким пылом, что она расплакалась. Она была рада, что граф не был свидетелем этой сцены. С тех пор, как они вместе, она впервые ощутила такое странное чувство. Фабриций был сначала глубоко тронут, а затем планы герцогини его несколько огорчили. Он не переставал надеяться, что как только дело об его участии при Ватерлоу уладится, Он возобновит свою военную карьеру. Фабриций сначала совершенно отказался вступать в духовные звания и говорил, что он поедет в Нью-Йорк и сделается там свободным гражданином и солдатом Американской республики. Прежде всего, не горячись. В Америке тебе придется жить без изящества, без музыки, без любви. Там царствует культ доллара, и ты будешь поставлен в необходимость Преклоняться перед уличными рабочими, которые, пользуясь правом голоса, решают все дела. Когда мы говорим о принятии сана, это вовсе не значит, что ты должен сделаться бедным священником, добродетельным и примерным, как аббат Планес. Вспомни, чем были твои предки пармские архиепископы. Человеку с хорошим именем подобает прежде всего независимое и властное положение. Он должен быть благороден, великодушен, справедлив. Пусть его жизнь будет полна всяких козней, лишь бы они были полезны. «Итак, все мои иллюзии рушатся», — сказал Фабриций, глубоко вздыхая. «Это жестокая жертва. Признаюсь, я не думал, что неограниченные монархи склонны так бояться энтузиазма и ума, даже если они направлены в их пользу. Но не забывай, что достаточно какой-нибудь прокламации, или сердечного каприза, чтобы человек, склонный к увлечениям, перешел в другую партию. — Я склонен к увлечениям? — воскликнул Фабриций. — Вот странное обвинение! Я даже не способен влюбиться! — Как? — воскликнула герцогиня. Это неожиданное признание произвело на нее странное впечатление. Фабриций со своей стороны попросил у нее месяц сроку для размышлений. Они снова встретились в Печетце. На этот раз герцогиня была очень взволнована. При дворе разразилась буря. Партия маркиза Раверси была близка к торжеству и становилось почти возможным, что граф Моска будет заменен Фабио Конти, главой так называемой либеральной партии. Герцогиня все рассказала Фабрицию, утаив только имя соперника графа. А затем они вновь принялись обсуждать его будущую карьеру, Несмотря на то, что теперь нельзя было с достаточной уверенностью говорить о всемогущей протекции графа. «Итак, я проведу три года в Духовной Академии в Неаполе», — воскликнул Фабриций. «Но поскольку ты не хочешь осудить меня на суровую жизнь добродетельного семинариста, то, в общем, это меня нисколько не пугает. Так как я должен буду разыгрывать роль, подобающую молодому аристократу, до жизнь в Неаполе...» ничем не будет отличаться от той, которую я вел в Романиану. Я имел в виду заняться своим самообразованием, и я охотно поработаю над теологией, ведь это довольно сложная наука». Герцогиня была в восторге. «Если нас отставят, — сказала она, — мы приедем к тебе в Неаполь. Однако поговорим о твоей новой карьере. Если ты на это согласен, то граф просил меня, как человек, хорошо знающий современную Италию, передать тебе следующее. Можешь верить или не верить тому, чему тебя будут учить, но не делай, пожалуйста, никаких возражений. Вообрази, что тебя обучают игре в вист. Разве ты станешь спорить против правил виста? Я сказала, между прочим, графу, что ты верующий. Это полезно, и граф был очень доволен. Но если ты верующий, то все же не впадай в пошлости и не говори с ужасом о Вольтере, Дидро. Рейнали и всех взбалмошных французах предтечих двухпалатной системы. Поменьше говори о них, а если придется, то высказывайся с оттенком некоторой иронии. Ты должен слепо верить всему, чему тебя будут учить, и помни, что каждое твое замечание будет кем-то записываться. Тебе охотно простят маленькую любовную интригу, но сомнения никогда. Пора любовных интриг пройдет с годами а сомнения только возрастут. Помни об этом принципе во всех твоих поступках. У тебя, между прочим, будет рекомендательное письмо к епископу, которое имеет большое влияние на кардинала, архиепископа Неапольского. Ему одному ты можешь сознаться в поездке во Францию и своем участии в Ватерлоу. В общем, говори об этом как можно меньше. Признайся ему только для того, чтобы тебя не могли обвинить в желании скрыть это происшествие. Не придавая этому значения, ты был тогда просто молод. Еще один совет графа. Не поддавайся искушению блеснуть оригинальностью мысли или остроумным возражением. У тебя будет достаточно времени проявить свой ум, когда ты будешь епископом». Априцей появился в Неаполе, в скромном экипаже и с четырьмя слугами, которых прислала ему тетка. По прошествии года никто не считал его особенно умным но смотрели на него, как на большого аристократа, весьма великодушного, прилежного, хотя и несколько легкомысленного. Этот год, проведенный фабриции им довольно приятно, оказался чрезвычайно тяжелым для герцогини. У графа были довольно серьезные осложнения. Опасность отставки, которая часто угрожала графу, очень привязала к нему герцогиню. Наконец, после долгого периода немилости граф Моска одержал верх. Ему удалось добиться, чтобы соперник его, генерал Фабио Конти, считавшийся представителем либералов, был назначен начальником крепости, в которой заключались осужденные либералы. «Если Конти будет снисходительным к заключенным, — говорил Герцогини, его разжалуют, как якобинца, пренебрегающего своими служебными обязанностями. Если же он окажется суровым и безжалостным, а он склоняется именно в эту сторону, — то скомпрометирует себя в глазах своей партии и восстановит против себя всех. Во всяком случае, я выбрал для него дорогу довольно трудную. Несмотря на его способность менять свое мнение четыре раза в день, у него все же не хватит ума, чтобы долго на этом пути удержаться. Во всяком случае, я дремать не буду. На другой день после назначения генерала Конти, которая завершила министерский кризис, парме разнесся слух об образовании ультрамонархической газеты. «Эта газета, быть может, одна из самых блестящих моих выдумок», говорил граф, посмеиваясь герцогене. «Мало по малу, и как бы против моей воли, редакция перейдет в руки крайне левых. Жалование редакторам я назначил очень хорошее. Разные претенденты будут рваться на эти места со всех сторон. Во всяком случае, в течение одного или двух месяцев Она заставит забыть о тех осложнениях, с которым я только что разделался. Но эта газета будет полна самых возмутительных нелепостей. На это я и рассчитывал, — ответил граф. Принц будет ее ежедневно читать и восхищаться. Будет ли он одобрять разные частности или нет, это не важно. Но, во всяком случае, чтение займет у него добрых два часа времени. Газета наживет себе немало противников, и когда жалобы на нее станут очень серьезными, то она, несомненно, перейдет в руки крайне левых. Это стесняющей меня партии и придется за все отвечать. Я первый же выступлю против нее. Герцогиня, всегда увлекающаяся чем-нибудь и очень деятельная, была, несомненно, умнее всего Пармского двора в целом, но у нее не хватало терпения и хладнокровия, необходимых для этих дворцовых интриг. Тем не менее, она с увлечением следила за игрой партийных склок и даже заслужила личное доверие принца. Жена его, Клара Паулина, окруженная почестями, но стесненная дворцовым этикетом, считала себя несчастнейшей из женщин. Принц иногда целыми неделями не обращался к ней ни с единым словом. Герцогиня поэтому задалась целью доказать принцессе, что она вовсе не так несчастна и взялась изменить отношение к ней принца. Герцогиня умела развлекать принца, и общество ее было ему весьма приятно. Ипохондрия, и припадки страха, которые им овладевали, заставляли его относиться с большой завистью к чужому веселью и чужому счастью. Благополучие других приводило его в ярость. «Нужно скрывать нашу любовь», сказала герцогиня Сансеверина своему другу Моска. Она дала понять принцу, что она не очень влюблена в графа, несмотря на все его громадные и почтенные качества.